Верхний конец рога был тускло-красный, как раскалённое, но уже оставающее железо, нижний — сине-зеленоватый. Созвездия были как будто те же и не те. Одни словно растянулись, другие сжались, и всё немного сдвинулось со своих мест —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 Какое удивительное освещение! Вы, дядюшка, с одной стороны сапфировый, а с другой рубиновый. усавич смотрите фиолетовые руки. Изумительно! Наши тени, заметьте, двойные. Одна фиолетовая, другая зеленоватая. А поглядите на этот лес гигантских водорослей. Странно. Вчера его листья и наш лист-самолёт казались мне бурыми, а сегодня они тёмно-вишнёвые. Кроме нашего умирающего листа, который стал тёмно-синим, как быстро идёт здесь процесс гниения. Помнится, вчера мы опустились на ровном месте —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 «Я и сейчас бы предпочел этой роскоши, наш скромный ландыш», — ответил Савич и, вздохнув, прибавил. «От всей этой пестроты красок и яркости света у меня в глазах рябит, и голова кружится». «Смотри, Архимед, полюбуйся на ошибку Аркусова», — прервал Савич Тюменев, показывая на горизонт.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 «Но обратите внимание, дядюшка, ваш снег лежит не только на вершинах гор. Если только это снег, в чем я очень сомневаюсь, уж слишком ярко блестит. Да и не может быть снега у подошвы горы». «Но если не снег, то что же?» Архимед пожал плечами и ответил. «Не знаю».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 — Попросту она не имеет этих вкусных вещей, — заступился за Бету Тюменев. — Или же скрывает их, — заметил Архимед. — Но, может быть, растительный мир будет к нам добрее. И Тюменев показал рукою на заросли цветов. — Я сейчас пойду поищу в этом лесу цветов, — вызвался Савич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 Ни одного цветка не росло на нём, и я даже не заметил, куда они девались. Вот как забеспокоился Тюменев. Цветы, говорите, сбежали и исчезли, а холм остался. Это уже не только оптика, тут что-то другое. Быть может, маскировка, а?» Представьте себе, что любопытствующие жители Беты подходили к нам, замаскировавшись цветами. Как вам это нравится? Или, быть может, здешние ежевые существа обладают способностью к необычайной мимикрии, трансформации? Как они исчезли, объяснить проще. Оптика, свойства атмосферы, миражи.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 «Трусовый несчастный нытик! Вот именно!» Необычайно резко прикрикнул на Савича Тюменев. «Только о драгоценной персоне своей и думаете!» Савич замолчал. Тюменев засопел носом, нахмурился. Потом, махнув рукой, заговорил своим обычно сердито-добродушным голосом. «Но...» «Простите, старика-ворчуна, не обижайтесь. Погорячился, вот именно. Нехорошо вышло, грубо, нервы расходились, и этот приторный запах раздражает».